День 76. Мы едем в Лиссабон. Так мы едем или нет? С утра мы с Дэном, Пабло, Эмили и Тулун отправились в авторемонтную мастерскую. Новости были неутешительные. Машина дальше не поедет. Так мы зависли в Санта-Марте. Эмили принялась звонить в страховую во Францию. Сначала эти ребята обещали, что полностью оплатят билеты на поезд или самолет до Лиссабона. Но после трехчасовых переговоров оказалось, что ничего такого они делать не намерены, и нам следует выбираться самостоятельно. Эмили была очень расстроена. Она ехала в Лиссабон к своему парню всего на пять дней, а если ждать машину до среды, то поездка теряет смысл. Сначала она ругалась со страховой. Потом разрыдалась и в результате предложила нам пойти на пустырь, покурить. Честно говоря, при взгляде на Эмили у меня тоже слезы наворачивались на глаза. В общем, мы с Тулуном отправились курить нечто специальное прямо с французских гор и поддерживать Эмили. По соседству с пустырем была огороженная территория. Там бродили две лошади. Одна вороная, другая каура со звездочкой во лбу. Увидев их, Тулун впал в полный ступор. Никогда раньше он не встречал таких огромных собак. Лошади с любопытством взирали на нас и тянулись носом к моей руке, проверяя, нет ли чего вкусного. День выдался солнечный, и, несмотря на все сложности, жизнь была прекрасна. Если честно, происходящие события трудностями я бы не назвала. Скорее, это было приключением, одним из многих, случившихся с нами во время путешествия. Покурив, мы пошли обратно. Лоли приготовила обед. Мы купили к столу бутылку вина. Заодно узнали, что в Бразилии одним из самых популярных коктейлей является пиво с кока-колой. Кто бы мог подумать? А Лоли постоянно попивала мата из большого колебаса. Мы решили ехать в Лиссабон на ночном поезде. Просто других вариантов не оставалось. Собрав вещи и попрощавшись с гостеприимной семьей Цимерман, мы вместе с Эмили и Тулуном пошли в бар отмечать наше случайное знакомство. Пока стояли на улице, подтягивали пиво и вино, фотографировались на память и болтали, началась кавалькада волхвов. По главной улице Санта-Марты ехали колесницы с детьми в карнавальных костюмах, которые раскидывали конфеты и конфетти. Как же было здорово! Мы набили полные карманы, а дети и вовсе бегали по улице с пакетами. Попрощавшись с Эмили под дождем из сладостей, мы пешком двинулись в Соломанку. Идти было относительно недалеко, примерно через час мы уже были на вокзале. Билеты купили быстро и без особых проблем. О том, что приезжаем завтра утром, оповестили Диму со Светой, наших мурманских друзей, которые уже два дня ждали нас в Лиссабоне. В час ночи прибыл поезд. Мы согнали с нашего места сонного афроамериканца, который как-то умудрился перепутать вагоны, и уселись в кресло. Кондуктор проверил билеты, поезд плавно тронулся, и спустя пару минут Соломанка медленно растаяла в темноте. Ура! Мы все-таки едем в Лиссабон.